Глава седьмая. Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем. Козетта, как мы уже сказали, не испугалась. Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен. «Дитя мое, твоя ноша слишком шла для тебя». Козетта подняла голову и ответила «Да, сударь». «Дай я понесу», — сказал он. Козетта выпустила душку ведра. Человек пошел рядом с ней». «Это действительно очень тяжело», — пробормотал он и спросил. «Сколько тебе лет, малютка?» «Восемь лет, сударь. И ты идешь издалека? От ручья, который в лесу. А далеко тебе еще идти? Добрых четверть часа». Путник помолчал немного, потом вдруг спросил. «Значит, у тебя нет матери?» «Я не знаю», — ответила девочка, и прежде чем он успел снова заговорить, добавила. «Думаю, что нет. У других есть». — А у меня нет. — Наверное, никогда не было, — помолчав, сказала она. Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи девочки, стараясь в темноте разглядеть ее лицо. Худенькая, жалкая личка Козетты смутно проступала в белесовато-сером свете. — Как тебя зовут? — Козетт. Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал. Спустя мгновение он спросил, «Где ты живешь, малютка?» «В Монфермейле. Может, вы знаете, где это?» «Мы идем туда?» «Да, сударь». Немного погодя, он снова спросил, «Кто же от тебя послал в такой поздний час за водой в лес?» «Госпожа Теннердье». «А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается?» — спросил незнакомец. Он старался говорить равнодушным тоном, но голос у него как-то странно дрожал. «Она моя хозяйка», — ответила девочка. «Она содержит постоялый двор». «Постоялый двор?» — переспросил путник. «Хорошо. Там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня». «А ведь мы туда идем», — ответила девочка. Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то удивительным спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться Богу, однако она испытывала нечто похожее на радость и надежду, устремленную к небесам. Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова. — Разве у госпожи Тонардио «Нет, служанки. Нет, сударь. Разве ты у нее одна?» «Да, сударь». Снова наступило молчание. Потом Козетта сказала. «Правда, у нее есть еще две маленькие девочки». «Какие маленькие девочки?» «Понина и Зельма». Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы. «Кто же они эти Понина и Зельма? Это барышни госпожи Теннердье, ну, просто ее дочери. А что же они делают? О, — воскликнула Козетта, — у них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел, они играют, забавляются. Целый день? Да, сударь. А ты? А я работаю. Целый день?» Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила «Да, сударь». Помолчав, Козетта добавила, «Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть. Как же ты играешь? Ну, как могу, мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играл в их куклы. У меня есть только оловянная сабелька. Вот такая». Девочка показала мизинчик. — Ею ничего нельзя резать. — Можно, сударь, — ответила девочка. Например, салат и головы мухам. Они дошли до села. Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, и Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее. Теперь он хранил мрачное молчание. Когда они именовали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом ловчонки, спросил, — Тут что же, ярмарка? Нет, сударь, это Рождество. Когда они подходили к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки. — Сударь! — Да, дитя мое. — Вот мы уже совсем близко от дома. И что же? Можно мне теперь взять у вас ведро? — Зачем? Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет. Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.